По всем шинкам разговоры пошли об имеемой быть резанине. Надо бы два дня ножи вострить, а потом резать. Указ вышел от царя, чтобы резать всех панов и жидов, так, чтобы и на свете их не было. В шинке у мордки Шмулиса казак из чугую восказывал. Як бы резанина тут началась, то я б не требовал ни пеки, ни ратища, а только шпицу застругавший да осмолившей, снизал бы на нее семьдесят панков до да семьдесят житков. А какой-то солдат из Белой Церкви обещал, когда запоют Христос в воскресе, в светлую заутренню, тогда и начнут резать. Так-то соединил народ Христа с вольностью.